Глава 2. Доступно меню создания персонажа. Я ощутился в каком-то гигантском зеркальном тубусе. Со всех сторон на меня глядела собственная рожа, а перед глазами мерцала эта надпись. Я сосредоточился на ней. Создать персонажа. Внимание. Отказ невозможен. Не, ну раз уж вы настаиваете, то чего ж не создать-то? Буквы быстро стянулись в чёрную точку перед моим носом и разлетелись в разные стороны. Раса персонажа: человек. Неизменно. Пол персонажа: мужской. Неизменно. Я усмехнулся. Конечно, эти два параметра меня более чем устраивают, но складывается впечатление, что это бог создаёт перса, а не я. Некое чувство предопределенности голодным сусликом грызло мое сердце, не давая вдохнуть полной грудью. Мне тут же захотелось что-нибудь изменить. Нет, ну правда, почему я не могу быть эльфом? Или хотя бы дворфом? А уж про орков так вообще молчу. Раз уж меня засосало в это межгалактическое ММО-РПГ, так дайте хоть поиграть самостоятельно. Дудки, панель выбора не хотела меняться. Упорно отстаиваю свою однобокую позицию. Ну да чёрт с тобой. Давай следующий пункт. Буквы послушно скукожились и вновь рассыпались. Выберите класс. Ух ты, хоть где-то меня спросили. Давай же, божественная машина, показывай свои закорма. Доступные классы: воин, паладин, стрелок, жрец, друид, маг, отступник, шаман, разбойник. В общем-то, стандартный список. На секунду задумавшись, я уставился в первое слово. Остальные позиции исчезли. Воин. главно передвинулся в центр дёрнулся и раскрылся пояснением воины прекрасно справляются с любым видом оружия ближнего боя не щадя своего тела они сражаются лицом к лицу с противником обогрея клинки кровью врага доступны специализации берсерк защитник мастер клинков основная характеристика отвечающая за силу атаки сила подтвердить выбор класса Хм, хоть специализации и как бы я в них ни вглядывался, не спешили рассказывать о себе более подробно. Всё достаточно понятно. Можно качаться в танк или ДД ближнего боя. Такое мне не подходит. Когда игра и не игра вовсе. Лучше обезопасить свою тушку от излишней перфорации вражескими мечами. Нет, твёрдо произнёс я. Надпись послушно свернулась, возвращаясь к предыдущему меню. Я уже решил, за кого буду играть, или точнее сказать жить. Однако один класс не давал мне покоя. Я пристально уставился в слово отступник. Оно поспешило ответить на мой зов. Отступники не признают общепринятые нормы, обращаясь к тёмным и запретным знаниям, порочащим святость жизни. Они не гнушаются призывом мёртвых, проклятиями или сглазами, чем подвергают в трепет окружающих. Доступны специализации: некромант, чернокнижник, владыка душ. Основная характеристика, отвечающая за силу атаки интеллект. Внимание. Играя с тёмной силой, отступники изрядно сроднились с ней, отчего утратили возможность ей противостоять. Эффект вероятность подхватить вирус истинный вампиризм у представителей этого класса на 20% выше, чем у остальных. Подтвердить выбор класса. Я завис, пытаясь переварить и усвоить прочитанное. Значит, и вампиром в игре стать можно? А обратним, например, а плюсов от такой болезни больше, чем минусов. Внезапно открывшийся передо мной новый мир таил в себе миллионы загадок, решение которых ещё предстояло отыскать. С этой мыслью я прошерстил ещё шесть вкладок с классами. Время было потрачено не зря. Я сделал на будущее несколько зарубок. Во-первых, обратним и вправду можно стать. Шанс заразиться ликантропией у друидов на 20% выше, чем у остальных классов. не считай шаманов, а у шаманов на 10%, соответственно, не считай друидов. У этих же двух классов есть и ещё одна особенность. В зависимости от специализации может изменяться и основная характеристика, отвечающая за ДПС. Вот так-то. Знания эти мне не дали никакой сиюминутной пользы. Но я же не золотая рыбка, чтобы довольствоваться только тем, что происходит именно здесь и сейчас. Нужно и о будущем думать. Похвалив самого себя за предусмотрительность, я открыл последний оставшийся класс. Стрелкам не нужно копить ману для заклинаний или подставляться под клинки врагов. Стоя на безопасном расстоянии, они подвергают своих противников до того, как те успевают приблизиться к ним. Доступны специализации: охотник, снайпер, канонир. Основная характеристика, отвечающая за силу атаки ловкость. Внимание! Не каждому дано управляться с техникой так, чтобы ни нароком не ранить союзников или не подорваться на упавшем снаряде. Необходимо многое учитывать. Эффект при выборе специализации канонир, основная характеристика, отвечающая за силу атаки, исчезает. Интеллект и ловкость отвечают за силу атаки в соотношении 1 к 1. Подтвердить выбор класса? Да. Без особых раздумий тихо ответил я. Я часто играл за хантов, и раз уж здесь есть такая специализация, то мой выбор предрешен. Правда, и этот канонир меня заинтересовал. При случае нужно будет разузнать о них побольше. Буквы закружились в вихрем и выдали новое меню. Нераспределенные очки характеристик. Доступно – 10. Распределить – сила – 3, ловкость – 8, интеллект – 2, выносливость – 6, дух – 1. Хм... В описании класса упоминалось, что не нужно копить манну. Стало быть, интеллект и дух мне совершенно не интересны. Для чего же в них уже пункты? Чтобы сбить с толку игроков? Чтобы простачки хотели выровнять все характеристики, раскидать везде по 2 и не мучиться? Так дела не делаются. Я решительно тряхнул головой и вкинул пяток очков в ловкость, а после минуты сомнений добавил 2 очка в стамину и одну в силу. Не знаю для чего, скорее по наитию, нежели размышляя рационально. Осталось 2. А, что ж делать-то? Я схватился за голову, разрываемой на части неизвестными возможностями. Вот сделаю неправильный выбор и умру в первом же бою. Эх, была не была. Ловкость 13. Добавить очков к характеристике? Да. Выберите количество: 1 очко, 2 очка. 2 очка. Утвердить выбранные характеристики. Сила 4, ловкость 15, интеллект 2. Выносливость 8, дух 1. Утверждай, Родимые, утверждай. От круговорота букв перед глазами уже тошнило, но божественный сервер всё никак не хотел отпускать меня. Желаете ли вы изменить внешность вашему персонажу? О, моя любимая часть игры. Я улыбнулся в предвкушении и согласился. На секунду мир вокруг погрузился в кромешный мрак. А когда свет в зеркальном тубусе вновь зажегся, на меня со всех сторон глядел я. Все так же, как и раньше. Правда, из одежды на мне были лишь белоснежные трусы. Конструктор «Собери себя сам» давал безграничные возможности, частью из которых я поспешил воспользоваться. Давно хотел избавиться от своих хомячих щечек, да уши немного укоротить. Не обошел стороной я и зубы. Выровняв их и тщательно отбелив, начинающую лысеть голову я укутал густой каштановой шевелюрой с толстым хвостом на затылке. Привёл в порядок свою хаотичную бородёнку, увеличив и обрамив её на манер испаньёлки. В целом, лечик это осталась моё, только заметно улучшилось. В реале пришлось бы немало денег выложить за такой курс пластической хирургии и высококлассных косметологических услуг. Дальше следовала наиболее волнительная часть. Тело Сколько бы я ни начинал ходить в тренажёрные залы, довести себя до ума так и не смог. А здесь за несколько минут нарастил мышцы и убрал мягкое брюшко, заменив его на отсвечивающий кубиками пресс. Готово, мысленно подтвердил я, разглядывая голливудского героя, надменно взирающего на меня с зеркальной глади. Желаете сменить имя персонажа? Я снова задумался. Мне нравилось моё имя. В нём чувствовалась сила русского духа. Да и к тому же имя «Оно ведь как жизнь его дают родители, и поменять его... Хотя жизнь свою я уже сменил». «Да, дилемма». «Нет», – поколебавшись, произнес я. «Оставить полностью вашу фамилию, имя и отчество?» «Только имя», – уже тверже ответил я. Изображения в зеркалах вновь завертелись. Честное слово, если бы я плотно поел перед походом сюда, то божественная игра познакомилась бы с содержимым моего желудка». Генерация костюма персонажа согласно заданным параметрам. Я терпеливо ждал. Наконец, изображение остановилось, демонстрируя мне меня в грязной белой рубахе, простеньких штанцах и поношенных сапогах. Из-за правого плеча выглядывала дуга лука и оперение стрел. Поздравляем. Ваш персонаж успешно создан. Желаете изменить его? Да, нет. Я отказался, на что буквы вновь завертелись хороводом и выдали: Создание персонажа подтверждено. Запуск в Terra 2 произойдёт через 5 4 3 2 1 Запуск. После очередного тошнотворного кружения пространства я вновь оказался в полной тьме, но лишь на секунду. Затем мир начал обретать форму. Слух стал различать пение птиц, шелест травы. Я почувствовал лёгкое прикосновение ветра на лице и приземлился на ноги, упав с высоты в половину человеческого роста. Я поднялся по привычке, отряхнулся и огляделся. Моей стартовой локацией оказалась небольшая деревушка с одноэтажными домишками, крыши которых стыдливо прикрывали недра соломы. Мило и душевно. М-м-м-м! Поприветствовала меня корова, пасшаяся за забором из редких жердей. Я сфокусировал на ней взгляд. Над животным появилась красная полоска и серая надпись. «Корова. Уровень 1». «Занятно». Только теперь я заметил, что слева на периферии зрения висит иконка с моей рожей. От нее в сторону идут две полоски – красная и оранжевая. Под аватаркой с обеих сторон цифры 3 и 1. Я сфокусировался на аватаре, и он стремительно приблизился ко мне, увеличившись в размерах. Меню персонажа. Беглый осмотр показал, что у меня куча пустых слотов, а шмот и лук, что имеются, не дают ровным счетом никаких плюшек. Цифра 1 – 1. Как и ожидалось, обозначала уровень, но больше всего меня интересовала тройка количество дополнительных жизней. 3. Так вот, о чём говорил бог. Значит, я могу умереть 3 раза, верно? Это же именно дополнительные жизни. И раз они предусмотрены, думаю, есть возможность их увеличить. Но, к сожалению, интерфейс не давал никаких пояснений. Я нашёл вкладку умения и поспешил в неё заглянуть. Не густо. Жизненная сила. Расовое умение, пассивное. Повышает скорость регенерации очков здоровья на 10%. Приспосабливаемость. Расовое умение, пассивное. Каждый пятый уровень вы получаете одно дополнительное очко характеристик к наиболее развитой характеристике. Стрела мастера. Радиус 45 м. Перезарядка 10 секунд. Стоимость 30 очков концентрации. Ваш выстрел наносит дополнительные 40 единиц урона противнику. Довольно-таки неплохо. Люди-то, оказывается, вон какие крутые, ребята. Хорошо, что расу менять нельзя было. Если доживу, то к сотому уровню у меня будет дополнительно плюс 20 к ловкости. Правда, неизвестно, как это отразится на моей атаке и прочих необходимых для жизни вещах. С этой мыслью я залез в меню характеристик. Если вкратце, то ХП, как и положено, зависит от выносливости. Одно очко выносливости дает плюс 40 к здоровью. Те же отношения у маны с интеллектом. Что касается дамага, то тут сложнее. В моем случае он равен урону от оружия плюс силы атаки, которую в свою очередь получаем, умножив ловкость на постоянный коэффициент 5. Таким образом, путем нехитрых подсчетов получаем стандартную цифру 75. Что опять же не означает, что каждый мой выстрел будет снимать именно столько ХП с противника. Нужно учитывать сопротивляемость его брони. К тому же, с вероятностью 10% может и крит вылететь. Про концентрацию отдельно ничего не было, лишь в выносливости и интеллекте упоминалось, что она от них зависит. Глянул на оранжевую полоску. 110 из 110. Хм, действительно. 8 одного плюс 2 другого и, видимо, стандартная сотня. Я замотал головой и мысленно закрыл все информационные окна. Хватит. Хочу живого общения. Локация выглядит безопасно. Стоит пройтись, поискать кого-нибудь способного разговаривать. Глубоко вздохнув, я невольно улыбнулся. Воздух здесь был свежий, чист, чего давно не встретишь в наших затхлых городах. Казалось, сама суть этого места другая. С своей непередаваемой энергией она разливалась по венам, подвергая меня в прекрасную негу. Эй, ты кто такой? Я вздрогнул и обернулся. Из ближайшего дома выглядывал сохший дед в трясущихся руках сжимавший арбалет. Я внимательно уставился на старика. Староста Байрон, уровень 4. Надпись посвечилась серым. Всего лишь путешественник, господин Байрон. Осторожно поклонился я. Я не причиню вам никакого вреда. Пожалуйста, уберите оружие. Ага. Прямо сейчас. буркнул дед, опасно дёрнув арбалетом. Так я тебе и поверил. Пойди один из прихвостней Косова. Проваливай отсюда по добру, по здорову. Доступно новое задание. Оклеветанный. Староста Байрон принял вас за одного из разбойников. Найдите способ вернуть его расположение. Награда – опыт 400 очков. Доступ к заданию – косая рожа. Принять? Да, нет. Отступив на несколько шагов, чтобы не нервировать старика, я принял свой первый квест. Затем пошел вниз по улице, периодически оглядываясь. Староста Байрон какое-то время глядел мне вслед, а после скрылся в дверном проёме своей избы. Я беззастенчиво глазел по сторонам. Вокруг не было ни души, но издали слышался стук молотка. Кое-где из труб домов валил дым, в воздухе носились запахи свежего хлеба, похлёбки и даже жареного мяса. Похоже, мужики пашут в поле, а жёны заботливо готовят ужин. Судя по положению солнца на небе, вечер, не за горами. И всё-таки странно. Это же игра, верно? Да не простая, а божественная, но игра. Однако NPC ведут себя словно живые люди. Если моя догадка о полевых работах местных жителей верна, то детализация просто поражает. Не говоря уже о запахах и звуках. В животе заурчало. От удивления я аж подскочил. Хотелось есть. Реальное чувство голода нахлынуло холодной волной, сжало в тиски живот и настойчиво стучало в мозг, требуя его удовлетворить. Эх, вы голодны? Услышал я приятный голос и дойдя до конца ближайшей избёнки, увидел его обладателя. Мужчина по виду чуть старше меня, отложил в сторону киянку, допогнутое колесо от телеги и поднялся со скамейки. Прихрамывая, он подошёл к чюрке, на которой стояла бутылка молока и пол-кровая. Разделив хлеб надвое, хромой протянул половинку мне. Угощайтесь, улыбнулся он. Спасибо. Хм. Марк, я здесь не плотник. Улыбнулся мужчина, откусывая от своей порции. Иван кивнул, я следуя его примеру. Моя четверть огромного каравая исчезла быстрее, чем я смог заметить. Чувство голода мгновенно исчезло, а перед глазами мелькнула надпись: Вы перекусили. Рекомендованный следующий приём пищи через 2 часа. Вы только прибыли к нам, продолжал улыбаться Марк. Да, кивнул я, не успев удивиться предыдущему сообщению. Это так заметно. Герои отличаются от нас, простого люда. И много ты видел ещё таких, хм, героев? Достаточно, покачал головой плотник. Значит, ты понимаешь, что я не из банды Косова? Мужчина рассмеялся. Конечно, понимаю. Любой бы это понял, лишь бы взглянув на вас, любой, кроме вашего старосты, хмыкнул я. Весёлость Марка как рукой сняло. Вы встретили старика, да? Прошу, не злитесь на него. После того, что бандиты сделали с Мари, с его дочерью, он потерял разум. Как мне доказать ему, что я не разбойник? Есть лишь один способ, доступный героям. Перебейте всех бандитов, захвативших Западный тракт. Доступно новое задание: Чистка тракта. Люди Косово захватили Западный тракт и взимают дань с путников. Из-за этого несколько мелких деревень оказались отрезаны от города. Помогите селянам избавиться от бандитов. Подсказка: Убейте 10 бандитов. Награда: опыт 600 очков. Улучшение отношений с представителями вашей расы в локации Мелколесье. Принять? Да. Нет. Я машинально принял задание и попрощался с Марком. Попробовал запросить у своего сознания карту, и свиток тут же возник перед глазами. Сверившись с ним, я направился на запад. Меня ожидает чистка. Я буду убивать людей. Пусть врагов, пусть неписьей, но убивать буду сам своими стрелами. Конечно, было и геройство в шлеме виртуальной реальности, готовили меня к подобному. Я сражался в максимальном погружении, повергая врагов и временами умирая сам. Но всё это не то. Игра, в которой я оказался сейчас, кардинально отличалась от лучших бестселлеров в мировой гейм-индустрии. Здесь всё по-настоящему, хоть часть моего сознания и не хочет в это верить. Чуйка, глаза, уши, да насытившееся брюхо уверяют в обратном. Надежда, что я просто сошел с ума, постепенно истончалась, как бы мне и не хотелось за нее уцепиться. Громкий плач вывел меня из задумчивости. Я завертел головой и приметил рыдающего мальчонку, совсем еще крохотного. Он всматривался вдаль, держась рукой за путевой столб на окраине деревни. Услышав шаги, парнишка вздрогнул и резко обернулся. Он ожег меня яростным взглядом и оскалился, как голодный волчонок. «Эй, ты чего?» В примирительном жесте я поднял обе руки и даже попытался улыбнуться. «Герой?» – недоверчиво произнес мальчик, а после громко шикнул. «Ш-ш-ш! Тоже мне герои! Будь вы настоящими героями, бандиты бы не похитили маму и папу!» – крикнул он и, толкнув меня, побежал в деревню. «Доступно новое задание. Люди – тоже деньги». Бандиты Косова похищают людей для неизвестных нужд. Получите информацию, для чего они это делают, освободите всех пленных. Подсказка: освободите 8 пленных. Награда: опыт 1100 очков, улучшение отношений с представителями вашей расы в локации Мелколесье, редкий предмет, доступ к заданию. Люди тоже деньги 2. Принять? Да, нет. Да. Тихо произнёс я, провожая взглядом заплаканного мальца. Даже если для кого-то всё вокруг игра, для меня слёзы и эмоции мальчика не были поддельными. Бандиты действительно досаждают людям, а значит, нет времени колебаться. Ведь я герой. Решительным шагом я двинулся дальше по пыльной дороге. Всегда хотел карать злодеев, но в реале как-то не получалось. То их оказывалось слишком много, то кто-то другой успевал вызвать полицию. Я трусил. как и большинство других людей. А вдруг будет больно? Или ещё хуже, вдруг останусь калекой, а то и вовсе меня убьют. Этот страх останавливает нас, заставляет отводить взгляд и проходить мимо, прижиматься к стеночке, чтобы не дай бог не заметить чего лишнего. Но теперь я мёртв. Я уже живу лишний день, так чего же мне бояться? Раз я возродился, чтобы воевать, то не стану прятаться по углам. Впереди за высоким кустом показалась фигура в обносках и с огромным тесаком. Я сфокусировался на ней. Разбойник, уровень 2. Буквы горели красным. Стоило мне подумать, как лук и стрела оказались в руках. Я натянул тетиву и фью! Разбойник дёрнулся, над ним вспыхнули цифры 68, а алая линия жизни просела на 20%. Голорез тут же побежал на меня. Я выстрелил ещё раз. Жирное 112. Похоже, я выдал крит. Ещё выстрел и ещё два. Так и не добежав, бандит рухнул на землю. Перед глазами мелькнула надпись. Опыт 63 очка. Я подошёл к телу и вгляделся в него. Тут же открылось окно инвентаря поверженного врага. 38 медных монет. Взять? Картофель, запечённый в углях. Взять? Взять всё? Да, нет. Я забрал оба трофея и завертел головой, выискивая нового противника. Значит, по одному я достаточно хорошо справляюсь. Не зря выбрал стрелка. Вот только умений не хватает. Нужно хотя бы то, что у меня уже есть, вынести в быстрый доступ. Найдя очередного главаря, я выбрал его целью, но атаковать не спешил. Зарывшись в настройки, оказался в меню с умениями и попытался перенести нужное. Получилось. Стоило мне мысленно начать двигать стрелу мастера, как в нижней границе моего поля зрения появилась длинная полоска, разделённая на 15 пронумерованных слотов. Я поместил умение в первый слот и закрыл все окна. Затем вновь повернулся к скучающему в кустах головорезу. Один. Мысленно скомандовал я, выпуская стрелу. Снаряд разрезал воздух на секунду, оставляя видимый след и врезался в свою цель. 105. оповестил дачи корона. А бандит крикнул и побежал на меня. Спустя четыре выстрела он пал, одарив меня опытом и 25 медными монетами. Процесс фарма пошёл по накатанной. Головарезы в локации располагались довольно далеко друг от друга, а сагрить больше одного можно было только специально, от чего я чувствовал себя уверенно и спокойно. Вот уже шестой ко мне бежит, и вскоре пойдёт замертво. Уровень повышен. Текущий уровень 2. Доступно одно очко характеристик и одно очко умений. Ну вот, мои первые шаги к успеху сделаны. Теперь нужно не терять темп. Я вкинул единичку в ловкости и открыл меню умений. Доступно новое умение прострелить колено. Радиус 45 м. Перезарядка 15 секунд. Стоимость 40 очков концентрации. Применение 2 секунды. Вы наносите меткий выстрел, пробивающий врагу коленную чашечку. и замедляющий его на 50%. Действует 10 секунд. Изучить? Да, нет. Доступно новое умение. Вижу цель. Пассивное. Увеличивает радиус атаки и остальных умений до 50 метров. Изучить? Да, нет. Доступно новое умение. Знаток тяжелого вооружения. Пассивное. Позволяет вам использовать легкие ручные мортиры. Изучить? Да, нет. Ух ты! Сразу три новых абилки. Правда, подарочек-то с подвохом. Очень уж очевидно, что эти умения фундамент будущих специализаций. Хотя, опять же, уверен, что не все попадающие сюда разбираются в нюансах MMO RPG. Стало быть, многие могут оказаться не в самой выгодной ситуации, выбирая всё подряд. Я сфокусировался на первом умении и мысленно нажал да. Поздравляем. Вы изучили умение прострелить колено. Я усмехнулся, вспомнив старенький мем про искателя приключений и его бедную коленку. Эх, Skyrim. Ну да ладно, у нас нет времени для игр, мы должны воевать. Мотнув головой, я высмотрел очередного бандита и использовал новую абилку. 2 секунды каста, конечно, сбивают на нет весь эффект замедления, но это если кастовать в середине боя. А если в самом начале из-за кустов, то получится неплохое преимущество. Например, сейчас мой противник умер гораздо дальше от меня, нежели его предшественники с целыми коленями. Я покончил ещё с тремя разбойниками, и перед глазами всплыло уведомление об успешном завершении квеста. Можно идти сдавать. Спустя несколько минут я уже стоял перед Марком, который до сих пор так и не сумел починить своё колесо. Дело сделано, похвалился я. Дороги свободны, разбойники мертвы. Блотник удивлённо захлопал глазами. Это правда? Да, кивнул я. Спасибо. Он схватил мою ладонь и от души затряс. Мы навеки обязаны тебе. Задание "Чистка тракта" выполнено. Награда: опыт 600 очков. Отношения с представителями вашей расы в локации Мелколесье улучшены до да "Приветливые". Да ладно тебе, смутился я. Руку оторвёшь. Ой, прости. Марк виновато улыбнулся, но тут же встряпнулся и быстро произнёс: "Теперь новость о твоём подвиге облетит всё Мелколесье, а староста Байрон признаёт тебя. Можешь без опаски возвращаться к нему". Я благодарно поклонился хромому плотнику и направился к дому старика. Солнце медленно клонилось к закату, закинув на плечи косы, с полей возвращалась мужская половина деревни. Я искренне радовался тому, что моя простенькая догадка оправдывалась. Видя меня, мужчины улыбались и махали руками. Я приветствовал их в ответ. Странное всё-таки дело. Я только что совершил подвиг, а все уже об этом знают. Улучшение отношений дало свой результат мгновенно, хотя в реале потребовалось бы время, чтобы новость успела облететь все деревни. Староста сидел на лавке возле дома и курил трубку. Увидев меня, он сухо поклонился и медленно поднялся на ноги. Прошу простить мою резкость. Я зря говорил тебе, парень. Ничего страшного, серьёзно ответил я. У вас есть причины не доверять чужакам. Тем не менее, мне стыдно. Ты славный герой. Жаль только, что ты не появился раньше. Тогда бы эти чёртовы головорезы не причинили нам столько боли. Старик опустил голову и пошатнулся. Я успел поймать его под локоть и усадил на лавку. Однако сейчас я здесь, задумчиво произнёс я. Что я ещё могу сделать для вас? Староста поднял на меня полные надежды глаза, но тут же отвернулся. Нет. Ничего, тихо произнёс он. Ты и так уже многое сделал. Перестаньте, махнул я рукой. Говорите, вы же хотите, чтобы я успокоил этого вашего Косова, верно? Ну так скажите мне, где его искать? И дело с концом. Старик вскочил на ноги и схватил меня за рубаху. Ты правда готов это сделать? Готов? У меня всё равно есть дела в их логове, поэтому если подскажете, где их искать, с радостью решу и вашу проблему. Они обосновались в заброшенной шахте, в паре километров от деревни. Я могу отметить место на карте. Задание о клеветенной выполнено. Награда: опыт 400 очков. Уровень повышен. Текущий уровень 3. Доступно одно очко характеристик и одно очко умений. Доступно новое задание. гасая рожа. Защищая селян, вы ввязались в разрез банды Косова. Чтобы довести начатое до конца, убейте их лидера и положите конец нападеям. Награда: опыт 1200 очков, улучшение отношений с представителями вашей расы в локации Мелколесье, редкий предмет. Принять? Да. Нет. Отметьте, пожалуйста. Кивнул я, соглашаясь на очередной квест. Попрощавшись со старостой, я сверился с картой и потрусил обратно, в сторону западного тракта. Мимоходом поднял на единичку ловкость и открыл окно умений. Новых не добавилось. Либо я чересчур бдителен, либо очередная хитрость от неведомых создателей игры. Надеясь, что верно именно второе утверждение, я сохранил очко умений на будущее. Нечего тратиться на снайперские и уж тем более канонирские перки. Свернув с тракта налево, я оказался в жиденьком лесу, где мирно пожевывали травку оленя. Их уровни разнились от четвертого до седьмого. Но, к счастью, зверюги были для меня серенькими и не представляли никакой угрозы. Чего не скажешь о волках. Чьи подписи горели красным. Их приходилось осторожно обходить стороной. Хоть сначала я и думал идти на пролом, но не имея на них никакого квеста, решил не тратить время. Очень уж мне хотелось поскорее добраться до разбойников. Первый главарьс показался минут через 15 после того, как я сошёл с дороги. Он выглядел внушительней своих предыдущих собратьев, сжимал в руках огромную дубину и имел аж 5-й уровень. Я выбрал его целью и мысленно произнёс: 2. надеясь скастовать замедление». «Вы слишком далеко от противника». Сделал пару шагов вперед и повторил попытку. Каст сработал. Мне потребовалось шесть выстрелов. Здоровье и броня у бандита оказались выше, чем у его предшественников. Он даже сумел почти до меня добраться. Оставалось всего-то метров восемь. Завалив его, я протяжно выдохнул. «Теперь стоит быть вдвое внимательнее. Шмота у меня толкового до сих пор нет. И если случайно сагрю двоих, придется не сладко». Я сфокусировал взгляд на поверженном. «Пятьдесят четыре медных монеты. Взять крохотное зелье восстановления. Взять дранные перчатки. Взять... Взять все? Да, нет». Я сгреб все. В стамесной сумке было еще полно слотов. После чего изучил обновки. Перчатки давали всего лишь плюс один к броне, но я с радостью их надел. Теперь моя броня сравнялась с трём. В битве с одним из головорезов мне удалось поменять штаны, что, конечно же, не повод для гордости и даже для оптимизма. Но даст Бог, прорвёмся. Зелье тоже меня порадовало. Мгновенное восстановление 240 ХП ещё никому не вредило. Разместив его в быстром доступе под цифрой 5, я продолжил путь. Через несколько секунд я приметил новую цель. Скостовав на бандите замедления, я тут же пожалел о содейном Короткая боль обожгла плечо, а перед глазами моргнула надпись. Лучник-разбойник нанёс вам 43 единицы повреждения. Стоило ему атаковать меня, как я уже знал его местоположение. Что-то щёлкнуло в голове, указывая, где спрятался враг. Быстро сменив цель, я крикнул: "Один!" Выпустил ещё одну стрелу и побежал назад, увеличивая расстояние с медленно приближающимся бандитом. Мы обменялись с лучником ещё парой выстрелов, и я вновь побежал Внутренний таймер вопил, что замедление с бугая вот-вот спадёт, а до следующего ещё 5 секунд, плюс 2 на каст. Я вновь использовал стрелу мастера. Мне повезло, вместе с ней вылетел и крит, повергая лучника. Фух, можно сосредоточиться на втором. Я развернулся и вновь дал дёру, не позволяя врагу сократить дистанцию. Внутренний таймер сработал безукоризненно. Я точно знал, когда можно остановиться и использовать замедление. Он не успел сбить мне концентрацию. Я выстрелил раньше. Тем не менее враг оказался на расстоянии вытянутой руки и сильно ударил. Ух, больно! Чуть рёбра не сломали. Бугай-разбойник нанёс вам 60 единиц повреждения. 5! Заорал я, активируя своё единственное зелье. Восстановлено 240 единиц здоровья. Врак вновь замахивался огромной дубиной. Я попытался выстрелить в упор. Невозможно использовать оружие дальнего боя, если враг ближе, чем на 1 м. Исключения составляют модернизированные виды оружия, оборудованные прикладами. Чёрт! Мысли молниеносносно сменяли друг друга. Единственный подходящий вариант нашёлся быстро. Нужно бежать. Пока действовало замедление, я смог вновь увеличить дистанцию и трижды выстрелить. Замедление спало, и враг ринулся на меня с удвоенной скоростью. Я успел выпустить ещё одну стрелу. Не хватило. Он был уже совсем рядом. Теперь наши скорости равны, и бегать от него я могу бесконечно, пока не наткнусь на другого моба. А значит, нужно попробовать последний вариант. Открыть инвентарь, убрать лук, закрыть окно. Скороговоркой прокричал я, оставаясь с голыми руками. Бугай поравнялся со мной и ударил. Я видел его атаку и каким-то чудом смог её избежать. Вы уклонились от атаки Бугая-разбойника. Мысленно порадовавшись так вовремя сработавшему уклонению, я ударил противника кулаком в нос. Над ним выскочили цифры. Всего лишь 20. Нужен ещё удар. Но теперь был его черёд. Тяжёлым ударом он едва не проломил мне грудную клетку. Я громко вскрикнул, покачнулся и, сделав шаг вперёд, Со всего маху ударил его лбом в переносицу. Крит. Враг крякнул и упал замертво. «Ваша жизнь под угрозой. У вас осталось меньше 10% здоровья. Все жизненные процессы замедлены. Регенерация остановлена. Увеличьте здоровье до 15%, чтобы возобновить процессы». Я плюхнулся на траву и достал из инвентаря запеченную картошку. «Вкусна чертовка! Хоть холодная и без соли!» Мой мелкий перекус спас мне жизнь. Счётчик здоровья медленно увеличивался. Я облегчённо вздохнул. Круто, ты его отделал. Незнакомый басс заставил меня вздрогнуть. Я быстро вскочил на ноги и обернулся.